Глава номер 65. Незнакомец. Софья. Вздыхаю. Миша, как одержимый, сутками работает. Будто все деньги мира заработать хочет. Ну, я свое мнение сказала. Я не хочу. Все же отлично было. Софи, Софи, я свое слово тоже сказал. Я решил, что так будет лучше. Кому? Злате улыбается. «Не скучно будет». «Серьезно?» — закатываю глаза. «А не лучше ли ей будет со сверстницами в садике? Как няня решит нашу проблему?» «Я выбрал сад. Туда только с сентября пойти получится. А пока няня поживет у нас и присмотрит за малышкой». «Тяжело вздыхаю, но спорить с Мишей себе дороже. Я уже все, что могла, проспорила». Он все равно вывернет все именно так, как видится ему. Я уеду без тебя. Делаю последнюю попытку оторвать его от компа. Уже иду, солнышко. Не успеваю встать с кровати, как Миша откладывает ноут Далеко собралась. У меня сегодня пробная презентация в ресторане. Я должна приехать раньше и подготовиться. Ты великолепна. Твой леопард восхитителен. А Мишель... — Истеричка. Забей на него. — Это надо мне. Целую Мишу и слегка улыбаюсь. А Мишеля даже не будет там. — Ага. Кривит губы, но на поцелуй отвечает. — Уйдем пораньше. У меня на тебя большие планы. — Соглашаюсь. Выбора все равно у меня нет. Сегодня важный день. Я должна потренироваться в представлении своих работ. Скоро открытие ресторана в Москве. И главное блюдо – это «я» в прямом смысле слова. Журналисты меня сожрут, если я облажаюсь. А потом и Миша полакомится. Хотя, боюсь, он меня раньше до косточек обгладает. Говорил, что ему каждый день не надо. Ага. Нагло запудривал мозги. У меня такое ощущение, что у нас медовый месяц. Только свадьбы еще не было. Волнуюсь очень. Но Миша рядом. И спокоен. Это придает уверенности и мне. Кажется, с ним я забываю обо всех невзгодах. С тех пор, как он нашел видео, все круто изменилось. Понятия не имею, что Миша сделал, кому что передал, но Ромка стал звонить каждый день. Один раз даже по видео получилось поговорить. Мелкая была безумно рада этому. Надеюсь, скоро увижу брата на свободе. Доезжаем до ресторана быстро. А там я уже по заученной схеме все подготавливаю. Пробная презентация, конечно, только для своих, так что не сильно переживаю. «Готово», — подходит ко мне Миша и слегка обнимает. «Все, экзамен и домой». Поскорее бы уже», — признаюсь. «Питер, конечно, мне нравится, но я уже соскучилась по дому». «Ты же помнишь, что переезжаешь ко мне? Вещи я перевез, кстати» метеор, блин. Когда успел? Какая разница? Хочешь посмотреть комнату Златы? Я оборудовал ту, что она сама выбрала. Теперь это настоящая спальня принцессы. Ты опять немерено денег вбухал в это все. Ну, мы же определили, что нам хорошо вместе жить. Ты не собираешься от меня убегать. Значит, все отлично. Ты невыносим, Аксенов, фыркаю, и, натянув улыбку, топаю к гостям. Смотрю на то, как моего леопарда, над которым я корпела почти неделю по восемь, а то и десять часов, поедают и чуть не ахаю. Как же это необычно! Безумно хочу увидеть реакцию людей, когда они попадут в сафари из шоколада. Вечером, после того, как я получила все свои сертификаты, с чистой совестью и грустью едем в гостиницу. «Все хорошо?» – тихо спрашивает Миша и берет меня за руку. «Я буду скучать». «Почему?» «По всему. Здесь было здорово». «Дома будет лучше. Обещаю». Подтягивает мою руку и целует пальцы. «Верю. Просто здесь я повзрослела, если можно так сказать». «Ты сейчас пра?» Нет! хотя и про это тоже. Смеюсь. Я про ответственность, про учебу. Это, конечно, не универ, но все же здесь мы начали с тобой другие отношения. Считай, моя жизнь началась с чистого листа. На следующий день собираем чемоданы, которых стало слишком много, на мой взгляд, и едем в аэропорт. Злата хнычет, потому что ей жаль расставаться с Валентиной. Я же Пытаюсь успокоить малышку, рассказывая, что дома ее ждет море сюрпризов. Заходим в квартиру Миши. С тех пор, как я здесь была в первый раз, кажется, все изменилось. Стало как-то больше вещей. В гостиной прибавился стеллаж с игрушками. На кухне пара стульев. В спальне, которую Миша отвел Злате, вообще изменилось все. Теперь там... Шикарный балдахин над кроватью, стол для учебы и шалаш для игр. — А игрушек ты весь магазин купил? — спрашиваю шепотом, когда заглядываю внутрь. — Зато ребенок счастлив. Пожимает плечами Миша, подбородком указывая на довольную Златку, которая уже купается в плюшевом море. Хочешь взглянуть на нашу спальню? Ты и там что-то сделал? Задираю брови. Разумеется. Любопытство берет вверх. Еле сдерживаюсь, чтобы не побежать. На первый взгляд все на своих местах. Разве что появился потрясающий туалетный столик с профессиональным зеркалом с подсветкой. Я и в ванной краситься могу. Провожу пальчиком по гладкой поверхности стола. «Загляни в гардеробную!» — шепчет мне Миша. С замиранием сердца захожу, чтобы посмотреть на изменения в этой комнате и ахаю. «Ты сумасшедший!» — выдыхаю. «Нравится?» «Потрясающе!» Чуть не пищу и обнимаю Мишу. Теперь это большая комната для нас двоих. Здесь все мои вещи а также новые, и все по полочкам. Я в восторге. Это чем-то похоже на мою гардеробную в родительском доме, поэтому вдвойне приятнее. Поедем в Аркадию, поужинаем втроем. Балуешь ты меня, вздыхаю. Я с такими темпами вообще готовить разучусь. Ну и ладно, хмыкает. Переодевайся, пойду злать и скажу. Собираемся. Не торопясь, надеваю светлое коктейльное платье. Я в нем похожа на девчонку. Но мне, да и Мише, оно очень нравится. А дуванчик не несись. Торможу злату в общем зале Аркадии, когда она налетает на парочку, чуть не снося высокого темноволосого парня. Он оборачивается и смотрит на мелкую. Спешу, чтобы разрулить возможный конфликт, натягиваю дежурную улыбку. — Добрый вечер! — говорю, привлекая внимание парня к себе. Молодой человек поднимает голову, а я замираю. Как так выходит, ума не приложу, но в следующую секунду я обнимаю его и целую в щеку, прямо у всех на виду.